Глава десятая. Эта дерзкая девчонка сама просила его о помощи, а теперь отказывалась учиться. В самом деле он бы не удивился, если бы тело Ань Юэ занял небесный демон Тяньгуй. Уж эти шутники кого угодно могли вывести из себя. Принадлежу тебе! фыркнула Ань Юэ. Еще чего? Ее смелость граничила с безумием. «Никто, у кого нет и капли цы, чтобы защититься, не смел так говорить с сильнейшим, тем более с таким, как Ханьшен. Ее судьба в его руках, а она смеет возражать ему». Это раздражало. Однако игра начинала ему нравиться. В любом случае, он получит то, что ему нужно. «Но ты была так убедительна, когда признавалась мне в любви перед своим дружком». — напомнил Ханьшен, с удовольствием глядя, как лицо Анььёи становится растерянным. Почувствовал удовлетворение. Поцелуй Анььёи, казалось, въелся в кожу, как печать, и он до сих пор будто чувствовал тепло ее губ. Вечером он не мог полностью погрузиться в медитацию, думал об одном — каковы они на вкус. «Признаться в любви не значит жениться», заявила она и отвернулась. «Но учиться у тебя все равно не стану. Пусть лучше он меня учит». Аньёи указала пальцем на Мохуна, но демон посмотрел на нее так, что Аньёи перевела палец на Фен Луна. «Я бы помог, но техники дракона не подходят для заклинательницы», добродушно ответил Фен Лун. «Хочешь ты этого или нет, тебе придется учиться, чтобы восстановить ядро» сказал Хань Шен, полагая, что у Ань Юэ больше не осталось аргументов, но как он ошибался! И что ты мне сделаешь? – спросила Ань Юэ. Прикрыл глаза, скрывая рвущуюся наружу злость. Кажется, избавиться от нее и поймать нового заклинателя будет проще, чем научить Ань Юэ паре простых техник. Но сила на его стороне, и Хань Шен не стал скрывать своих мыслей. «Тогда я просто убью тебя!» Он даже призвал Ци, готовя заклинание. «В самом деле, он сделает это, если она откажет, и не посмотрит, что сейчас Аньюэ простой человек, а не ненавистная заклинательница, способная на все ради...» Не успел он додумать эту мысль, а Аньюэ плюхнулась на землю и, наконец, согласилась. «Ну, раз ты так просишь, можешь научить меня!» Ярость едва не ослепила Ханьшена. Это Ань Юэ хуже прежней заклинательницы. И все-таки его цель важнее мимолетных чувств. С трудом взяв себя в руки, Хань Шэн сел в медитативную позу. Основа всех основ — простое заклинание, известное ему с тех пор, когда он сам был учеником одного из кланов. Оно позволит скопить немного энергии Ци. Если Аньёэ сможет его воспроизвести, то сложностей не будет. Тело заклинательницы с сильными меридианами выдержит что угодно, если Аньюэ научится управлять ци. Аньюэ неуклюже сложила пальцы в жесте, который показал Ханьшен. С таким справлялись даже дети, но не Аньюэ. Ее взгляд выражал полное отсутствие понимания, а сосредоточенность на лице выглядела как издевка. «Ты это нарочно!» — разозлился Хань Шен, когда у Ань Юэ снова ничего не вышло. «Так сложно справиться с таким простым заклинанием!» «Ты просто не умеешь объяснять!» — возразила Ань Юэ. Кажется, она сама была раздражена неудачей. А может, просто злиться, что он понял ее замысел. «Ты вообще когда-нибудь учил кого-то?» «Нет, и не собирался!» Сжал зубы, чтобы не наговорить лишнего. Сейчас он был готов снова встретиться с настоящей Ань Юэ, вновь принять ее вызов и даже убедить помочь ему. Но у него есть только это недоразумение, занявшее место заклинательницы. Хань Шен встал и, схватив Ань Юэ за руку, широким шагом отправился к дороге. У него нет времени возиться с ней. Сначала он должен получить печать истины. «Ты так и будешь держать меня?» ань Йой сделала попытку высвободиться. Обернулся на нее и мстительно улыбнулся. — Но разве мы не влюбленная пара? — Конечно, мы должны держаться за руки. Вот только хань Шен не учел, что Ань-Йой и неправедная заклинательница, а коварная лиса. Нет, гораздо хуже лисы. Она вдруг прильнула к его плечу и мурлыкнула. — Хорошо, милый, как скажешь. Хань Шен сбросил ее со своей руки. Зачем он вообще связался с этой безумной? До деревни Лейхуа оставалось всего несколько ли. Они потратили много времени утром, но Хань Шен рассчитывал, что до цели они доберутся после полудня, а уже к вечеру проникнут в Храм Истины. Забыв о раздражающей Ань Юэ, он продумывал план, как подберется к печати. Прежний с переодеванием в на никуда не годился. Если у о об этом известно, то и заклинатели давно поняли его планы. Он велел Мохуну отправиться в деревню и выяснить местоположение заклинателей. «Заклинатели собираются у храма истины, но они, похожи, что они ждут нас в деревне», — доложил демон ворон, когда вернулся. «Может быть, это ловушка?» Или после вчерашней засады им не хватает сил, чтобы сделать что-то еще?» — протянул Фэн Лун. Ханьшин задумался, что это значит. Или заклинатели готовы встретить его у храма, а о его дерзком плане Аньюи догадалась случайно. На этот вопрос могла ответить только она. Он обернулся к Аньюи, чтобы спросить об этом. «Вот только ее рядом не оказалось». Ворон взмыл в небо и совсем скоро разглядел фигуру Аньёи среди деревьев, а еще через несколько минут притащил ее назад. «Скажи мне, ты серьезно думала сбежать от меня на своих двоих?» Ханьшен удивился такой дерзости. «Стоило только им всем троим отвернуться!» «Нет, конечно!» Задыхаясь от недавнего бега, ответила Аньёи и села на камень. «Это недорсумение!» «Разве это похоже на недоразумение?» Ханьшен смотрел на нее сверху вниз, но Ань и не обращала внимания на его грозный вид. «Мохун испугал меня», — ответила она, устала, обмахиваясь ладонью. «Кто знает, что могло упасть на нас с неба? Я просто пыталась спастись!» Вздохнул, но пришлось принять ее объяснение. В конце концов, это было неважно. Он был уверен, что ань Йо еще не раз попытается сбежать от него, нарушив слово. Все заклинатели…» Хань Шэн поморщился, вспомнив об их лицемерии. ань Юэ хоть и утверждает, что не имеет к кланам никакого отношения, ничем не лучше их!» «Вставай, идем!» — рявкнул он. «Но мне нужно отдохнуть!» — ответила ань Юэ, прикрывая глаза и подставляя лицо солнцу. «Отдохнуть?» — процедил Ханьшин. — Мы шли всего час. — Да, но мне пришлось убегать от опасности. Ханьшин стиснул зубы. Если бы он знал, насколько долгой будет дорога, он бы тащил ее связанной. А может, уже следовало сделать это. Он согласился подождать некоторое время, но, кажется, это было только начало. Зря он не прикончил ее сразу, когда узнал, что она не заклинательница. И когда она отказалась учиться. Зря не заставила ее замолчать, когда она снова и снова испытывала его терпение. Не успели они пройти и половины ли, как ань Йо испугалась змею и отказалась идти дальше. Ханьшен пригрозил, что велит Мохуну тащить ее по земле. ань Йо не согласилась на такой способ передвижения, но вздрагивала от каждого шороха. А потом... Потом она заявила, что устала. «Опять!» И сказала, что если им так надо, Мохун может нести ее на руках. Демон отказался, дракон тоже. Хань Шен предпочел подождать, опасаясь, что она вытворит еще что-нибудь. Когда они добрались до деревни, солнце уже клонилось к закату. «Если бы ты не задерживала нас!» — начал Хань Шен со злостью. «Если бы не Ань и печать была бы уже у него!» «Если бы ты просто переместился сюда, оставив меня в своем убежище, то давно был бы уже здесь». Она невинно улыбнулась. «Конечно, она права. Он мог бы оказаться здесь за считанные мгновения, но ему понадобится каждая капля ци в предстоящей битве. Он не мог позволить себе тратить столько сил впустую. А заклинателям куда проще будет заманить его в ловушку, если он станет перемещаться каждый раз, когда ему захочется». «Ты слишком много говоришь» процедил он и, взяв ее за руку, вошел в деревню. Деревня Лейхуа была большой и оживленной. С завершением дня люди спешили домой, и на улице было много народу. Ханьшен боялся, что Ань Юи попытается затеряться среди людей, поэтому крепко держал ее за руку. После всего, что пришлось от нее натерпеться, он мог позволить себе или убить ее, или, наконец, использовать для взращивания золотого ядра. Но сейчас Ань Ёэ просто шла рядом, не пытаясь вырваться и смотрела по сторонам. Это настораживало. Вскоре они подошли к небольшому постоялому двору. Да, господин, у нас есть для вас комнаты, сказал добродушный хозяин. Одна для ваших спутников и одна для вас и вашей жены. Я не... подала голос Ань Юэ. Хань Шен щелкнул пальцами, заставляя Ань Юэ замолчать. Так даже лучше, она останется под его присмотром. А что, до приличий? Так никакого стыда в этой девчонке не было и в помине. Хозяин двора усмехнулся, глядя на ее возмущенный вид. «Муж должен быть терпелив, а жена покорный. А вы, господин, не обижайте жену, а то останетесь без тарелки супа». и толкнула его в бок локтем. Но Хань Шэн терпел ее весь день, поэтому не стал обращать внимания на ее возмущенное мычание. Хотя, может, стоило взять ей отдельную комнату и, наконец, отдохнуть. Но хозяин уже протягивал ему ключи. Хань Шэн не испытывал ненависти к простым людям, а потому просто поблагодарил старика, оставив ему денег больше, чем стоило их пребывания.